Глава пятьдесят пятая. Новый год. Анфиса. Весь персонал разошелся еще в шесть, оставив нас дома втроем. Не представляла, как происходит встреча Нового года в этой семье. Надеялась, мне покажут. Сама импровизировать была не готова. Все же, несмотря на уже случившееся новогоднее чудо, веселиться была не в состоянии, хоть настроение и улучшилось. Было чувство, что на меня возлагали большие надежды, словно я последняя деталька пазла, но очень боялась их не оправдать. Из-за этого и миллиона других причин была вся в напряжении. В восемь спустилась, а внизу уже стояли Леонид и Аня. Чувствовала себя не в своей тарелке, под пристальным взглядом мужчины. Что он теперь обо мне думает? Меня очень волновал этот вопрос. Аня словно маленькая принцесса. Как хорошо ты выглядишь. Вот именно такой красоты нам и не хватало в доме. Чуть не упала рядом с лестницей от такого замечания. Я не понимала, к чему это он, и лишь стеснительно улыбнулась. Сейчас мысленно себя ругала и совсем не была готова к комплиментам. Может, даже лучше, если бы мне сказали что-то плохое в наказание за мое поведение. Леонид, напротив, сегодня в хорошем расположении духа и очень активен. Может... Давно на работе не было некуда девать энергию. Девочки все в сборе, и теперь нужно решить важные вопросы. Где будет стоять праздничный стол? На кухне или в зале? Конечно, в зале, — выпалила Аня. Леонид перевел взгляд на меня. согласно Вопрос второй. Я жутко голоден и пахнет нещадно вкусно. Предлагаю первый раз сесть за стол сразу же, как все накроем. Ну, а потом в двенадцать повторить. Мы с Аней улыбнулись. Девочки же никогда не скажут, что хотят есть. Мы можем питаться воздухом. Но на самом деле я бы уже тоже съела слона. Намек был понят. Я сняла туфли Золушки, надела передний к себе и Ане, и мы принялись за последнее приготовление. Всего-то нужно было все расставить, сварить картофель и потолучиво. Рада была, что появилась возможность заняться делами. Нет ничего хуже гнетущего праздного состояния, когда и делать ничего нельзя, и без дела сидеть невозможно. Они с Леонидом накрывали стол расставляли приборы под веселую музыку, которая транслировалась по телевизору. Я занималась картофелем и последними украшениями салатов и других блюд. В суете и заботах все встало на свои места, и опять мы были нормальной семьей. И в какой-то момент я принялась себя уговаривать, что ни к чему все усложнять. И так все прекрасно. Мне сухо, тепло и отлично кормят. Но каждый раз, когда на кухню входил Леонид, и мы оставались наедине, он сеял опять в душе серьезные сомнения. И я все же возвращалась к первоначальному плану. Мы сели за стол. Выключили свет зажгли гирлянду. Было уже почти десять часов. Ничего себе провозились. Я была молчалива, Леонид тоже, и Аня, как всегда, говорила за троих, время от времени вовлекая нас в разговор. Мы подняли бокалы и символически проводили старый год. Леонид, очевидно, чувствуя себя очень даже комфортно, положил себе целую тарелку еды и уплетал за обе щеки. И было даже как-то странно это видеть и смешно. Я жалела только об одном, что не участвовала в приготовлении праздничного стола. Сидела напротив и рассматривала его. Все же почему женщины так любят смотреть, как мужчины ест? Может, потому что после этого у него обязательно появляется хорошее настроение? Спели песню, поводили хоровод и даже потанцевали. И вот уже бой курантов возвестил о наступлении полуночи. Сразу же по всему поселку загромыхали фейерверки, раздались пьяные и не только крики. В нашей семье все было сдержано и тихо. Мы взорвали хлопушки, зажгли бенгальские огни, загадали желания на Новый год. И, в общем, тоже собирались пойти на улицу, взрывать купленные снаряды, которые, судя по их размерам, обещали что-то грандиозное. Если честно, мне совсем не хотелось идти сейчас на холод. Да и салюты не очень люблю. Я бы лучше свернулась калачиком и под пледиком посидела на диване. Она была словно заведенная, бегала по дому в поисках теплых вещей и находилась в предвкушении праздничного чуда. Раздался короткий звонок в дверь и затих. Мы переглянулись. Гостей никто не ждал. Леонид пошел, как глава семейства, открывать дверь. Наступила пауза. «Идите, посмотрите, кто тут». Мы подошли и увидели на пороге маленький шарик с бантом, привязанный к перилам на лестнице и красный мешок. «Это что, Дед Мороз приходил?» – обалдевшим голосом спросила Аня. Леонид быстренько отвязал испуганную собачонку и забрал внутрь мешок. Все сразу передумали идти на улицу. Аня как что-то драгоценное взяла маленькое дрожащее существо на ручке и прижала к себе. «Мама, посмотри, какое чудо! Это же собачка!» Я засмеялась. «Да, Аня, это абсолютно точно собачка!» хотя, конечно, больше похоже на ёлочную игрушку. И мы потеряли её. Мешок уже никому не был нужен. «Может, посмотрим, что там?» — таинственно спросил Леонид. и Я скромно кивнула. Сначала он вытащил всякие вещички для собачки. Спальное место, миску, корм для щенков, руководство по уходу за шпицами. «Аня, это точно тебе в придачу. Глянь, сколько тут всего!» Дочка забрала вещи, а в глазах была смесь восторга, удивлений и шока. Щенок, оказавшись в руках у хозяйки, согрелся и расслабился. Ему было уже гораздо лучше. Сложно представить более трогательную картину. Аня сняла сапоги, шубу и сказала, «Я, пожалуй, откажусь от запуска салютов. У меня тут дела гораздо важнее». «Ну, конечно, куда же теперь идти? Думаю, что первую неделю ее будет не оторвать от любимого питомца».